Америка. Осенью 80-го года мне позвонил критик Джеймс Атлас и что-то такое поспрашивал об Иосифе для статьи в New York Times Magazine. Обычные дела: как познакомились, каким он был в молодости, его родители, можно ли считать его евреем? Мои незамысловатые ответы он потом добросовестно процитировал: Не знаю, чем уж я произвел такое неамериканское впечатление на Джеймса Атласа, но потом. Разговаривая с Иосифом, он спросил, а не лучше бы было Лосеву остаться в Советском Союзе? «Так даже шутить не следует», — сказал Иосиф. Это я прочитал в статье «Атласа». Отношение Иосифа к перемещению в Америку и вообще за границу, как и все у него, своеобразно. У интервьюеров это был, естественно, стандартный вопрос. «Как вам в Америке?» И его ответ стал стандартным. Америка — это только продолжение пространства. Я бы никогда не мог так сказать. Для меня действительно существует граница. По одну сторону ее родное пространство, а по другую совсем другое. Одной из самых привлекательных сторон эмиграции для меня была именно новизна, незнакомость, странность, иностранность окружающего пространства. Мне всегда хотелось не упустить ни капли этой новизны. И даже теперь... Прожив в Америке 30 лет, я изредка испытываю радостное удивление. Неужели это действительно я, своими глазами вижу эту чужую землю, вдыхаю незнакомые запахи, разговариваю с местными людьми на их языке? Уже в самом начале американской жизни я боялся как бы не привыкнуть слишком скоро, не утратить этого приятно возбуждающего интереса к незнакомому миру. Однажды поздней осенью 76-го или зимой 77-го, то есть прожив в Штатах уже с полгода, я с необыкновенной остротой и восторгом испытал это чувство приключения. Кажется, это был первый раз, когда я должен был лететь куда-то по делам. Профера пригласили выступить на конференции Американского союза гражданских свобод в Айова-Сити, а он сосватал на это дело меня. Перед рассветом я сидел на остановке, ждал автобуса в аэропорт. Было холодно и еще темно. Длинные американские машины еще не слишком густым потоком неслись по шоссе. А в небе были еще видны звезды и много быстро движущихся огоньков, самолеты. Ярко и неподвижно светились большие неоновые вывески магазинов. Этот мир яркого ночного света и почти бесшумного быстрого движения показался мне захватывающе чужим. Я захватил с собой несколько писем, на которые надо было ответить. И вот при свете уличного фонаря я стал писать Давлатову. Он тогда прицеливался к отъезду и просил рассказывать ему о жизни в Америке. И я постарался описать подробнее, чем здесь, что я вижу и чувствую в этот предутренний час на окраине Энн-Арбора. Недели через четыре он прислал смешное письмо, сварливо выговаривал мне за ненужные сантименты. Писал, что его интересует не это, а сколько стоят в Америке спортивные сумки из кожзаменителя. Если бы я умел описать странность нового для меня американского мира так наглядно и пристально, как это сделал Иосиф в стихотворениях «В озерном краю», «Осенний вечер в скромном городке», «В колыбельной трескового мыса», небось, не получил бы выговора от Довлатова но мое литературное дарование скромнее, а психика устойчивее». Иосиф в стрессовых ситуациях говорил, что у него психика садится. Краснел, жадно выслушивал даже самые банальные утешения и советы, хватал рукой лоб и более странным жестом сжимал рукой нижнюю челюсть и норовил подвигать из стороны в сторону. Но психом он не стал. Для этого у него был слишком мощный ум. Он сам себя научил справляться со стрессами. Это была интеллектуальная, рациональная, аналитическая операция. Он смотрел на себя со стороны, как Горбунов на Горчакова или Туллий на Публия, оценивал ситуацию и принимал решение, что надо делать, чтобы не сорваться в истерику или депрессию. На суде в Ленинграде применил дзен-буддистский прием «снять проблему, дав ей имя», и обессмыслив частым повторением этого имени. Бродский, Бродский, Бродский, Бродский. При переезде в Америку он приказал себе думать, это только продолжение пространства. Вот еще какая тут между нами разница. Меня в определенный момент жизни непреодолимо потянуло туда, а Иосифу, если когда и хотелось бежать, то оттуда. Нет, конечно, и мне невыносимо обрыдло жить там, где я жил, той жизнью, которой я жил. Все и началось с того, что я стал физически ощущать омертвелость нашего красивого города. Но вслед за этим навалилось то, что один старый литературовед называл пушкинской тоской по позаграницы. Воин, воин, вуди цитронен блюенен. Примечание. Отсылка к стихотворению Вольфганга Иоганна Гёте, песня «Миньоны». У Гёте стихотворение начинается так. «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут?» Согласно переводу Михаила Ларионовича Михайлова. Конец примечания. Не то чтобы обязательно цитрунен, но «воген». А Иосифа ведь в 1972 году выставили. В ту пору он был бы рад съездить за границу, но только съездить, не уезжать насовсем. Были у него, конечно, и моменты, когда ему хотелось свалить. Я имею в виду неинфантильный план угона самолета из Самарканда. Волков у него спросил, бывало ли у него острое желание убежать из России. Он сказал «да», когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию. Мне тогда, помню, хотелось бежать, куда глаза глядят. Прежде всего от стыда. От того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы. Я удивляюсь, может быть, в глубине души и завидую таким чувствам, но я их никогда не испытывал. Слово «держава» мне само по себе неприятно. Кого держать? За что? Это слово ассоциируется у меня с «держимордой», «сдержать и не пущать», с «держи его» и полицейской трелью. Я подозреваю в заемных чувствах тех, Кто подражает алкогольному басу актера Луспекаева? За державу обидно. Актер был хороший, да вот держава сомнительно. Мне по душе не пудовый патриотизм, а легкая речь Карамзина. «Россия, торжествуй, — сказал я, — без меня».